Последний контрудар. Основным противником 11-й танковой дивизии у острога 30 июня оставалась авиация. ВРАГ по-прежнему обладает абсолютным господством в воздухе и причиняет ей 11-й танковой дивизии большие потери в длительных атаках с малой высоты бомбами и бортовым оружием. В целом на острие немецкого танкового клина обстановка стабилизировалась с выходом третьего моторизованного корпуса к рубежу реки Горень. Немцы подтягивали тылы, переправочные средства и выбирали места для форсирования. В журнале боевых действий группы армии Юг эти бои были отражены записью от 1 июля. Первая танковая группа встретила у реки Горынь упорную оборону противника и подверглась сильным контратакам его танковых частей. В течение сегодняшнего дня ей также не удалось овладеть свободой оперативного маневра. В построении войск фронта в полосе 5 и частично 6 армии немцами к началу июля 1941 года был вбит гигантский клин, точнее трапеция. Основание трапеции на линии от Киверец до Бродов имело ширину до 70 километров. В высоту трапеция тянулась к востоку на глубину 90-100 километров до реки Горень. Верхнее основания трапеции составляли 11 и 13 танковые дивизии, вышедшие к реке Горень на фронте до 40 километров. По северной образующей трапеции советским командованием было решено нанести удар силами пятой армии. Решение командующего армией Потапова предусматривало нанесение ударов девятым, девятнадцатым и двадцать вторым механизированными корпусами в общем направлении на Млынуо, населенный пункт в пятнадцати километров северо-западнее Дубна. Девятый механизированный корпус должен был нанести удар на глубину до сорока километров от Клевани до Млынова. 19-й механизированный корпус должен был наступать южнее ровно в том же направлении. Дивизии 9-го и 19-го механизированных корпусов были сильно измотаны. Например, 29 июня в 85-м танковом полку 43-й танковой дивизии имелось 25 танков Т-26, в 86-м танковом полку — 35 Т-26 и 1 Т-34. Потапов это прекрасно понимал и потому решил ввести в бой 22-й механизированный корпус. Ядро 22-го механизированного корпуса составляла 41-я танковая дивизия, до этого участвовавшая в боях лишь отдельными частями. На 30 июня она насчитывала 106 танков Т-26, 16 танков КВ и 12 орудий. Девятнадцатая танковая дивизия понесла большие потери в сражении у войницы и 30 июня имела в своем составе всего 16 танков Т-26. 215-я моторизованная дивизия 22-го механизированного корпуса также успела понести потери в боях первых дней войны и имела всего 15 танков и 12 орудий. Двадцать второй механизированный корпус должен был нанести удар в направлении Млынова с утра 1 июля, сосредоточившись в районе гинеш сильно карпиловка населенные пункты Уцумани, примерно в 40 километрах севернее Млынова. Время для нанесения удара было выбрано исключительно удачно. Внимание немцев было приковано к району Дубна, и оборона северного фланга наступления была значительно ослаблена. Но удар был спланирован в отрыве от общей стратегии фронта и даже в случае успеха не мог получить развития. Не добившись решительных результатов в контрударах механизированными корпусами, руководство фронта стало искать спасение в переходе к пассивной стратегии. В воздухе витала идея об отходе на старую границу. Во всех разговорах сквозила мысль, приграничное сражение проиграно, нужно отводить войска на линию старых укрепленных районов. Но прямо это никто не решался высказать. «Баграмян», «Так начиналась война», «Москва», «Воин издат», 1971 год, страница 166. Вечером 30 июня отход на старую границу был санкционирован из Москвы. Директива Ставки Верховного Главнокомандования за подписями Сталина, Жукова и Тимошенко гласила первое. Противник после упорных боев овладел подвижными частями районом Дубна и стремится развить успех в восточном направлении. Одновременно крупные силы противника сосредоточились в северо-восточной части Румынии, угрожая флангу Юго-Западного фронта. В корпуса противника прорвалось в район Бобруйска. Второе. Армии Западного фронта организуют оборону на рубеже укрепленных районов Полоцка, Минска, Мозыря. Граница с ним прежняя. Третье. Войскам Юго-Западного и Южного фронтов отойти к 9 июля на рубеж укрепленных районов Карастенского, Новоград-Волынского, Шепетовского, Староконстантиновского, Проскуровского и Каменец-Подольского, где, опираясь на Уры, организовать упорную оборону полевыми войсками с выделением в первую очередь артиллерийских противотанковых средств. В 23.00 командование Юго-Западного фронта направило подчиненным ему войскам боевой приказ за номером 0027. Вводная часть приказа практически буквально повторяла директиву ставки ВГК. Далее детализировались задачи армии. Пятой армии, продолжая во взаимодействии с Шестой армией ликвидацию прорыва на Ровенском направлении, прочно закрепиться на укрепленном рубеже первой линии Новоград-Волынского УР. Правым крылом армии начать отход. На рубеж реки Случ выйти к утру 5 июля. Шестой армии с двадцать четвертым механизированным корпусом, второй истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой к утру 5 июля отойти на рубеж острог Лановцы-Волочинск. Отход начать с наступлением темноты 2 июля. Промежуточный рубеж острог Кременец-Заложцы покрапивно выйти к утру 3 июля. Промежуточный рубеж острог Кременец-Вишневец-Збараш выйти к утру 4 июля. 5-я армия усиливалась 196-й стрелковой дивизией 7-го стрелкового корпуса. Командование 6-й армии получало в свое распоряжение 24-й механизированный корпус и 2-ю противотанковую бригаду. 26-я и 12-я армии имели аналогичную по содержанию и рубежам задачу. Отход обеих армий был назначен на ночь с 1 на 2 июля. В течение 5-6 суток частям четырех армий Юго-Западного фронта предстояло пройти около 100-200 километров. Механизированные корпуса выводились в резерв, их предполагалось сосредоточить. А. Восьмой механизированный корпус Проскуров к утру 3 июля. Б. Четвертый механизированный корпус Бабин, 30 километров восточнее Староконстантинов, к утру 4 июля. В. 15-й механизированный корпус Старо-Константинов к утру 4 июля. При таких чемоданных настроениях контурудар механизированных корпусов 5 армии не имел долгосрочных перспектив. Армии уже были назначены рубежи отступления. Но, тем не менее, он состоялся и стал достаточно результативным. 20-я танковая дивизия 9-го механизированного корпуса с утра 1 июля перешла в наступление с рубежа Клевань-Оржев и, отбросив части противника, к 15 часам 1 июля продвинулась на 10-12 километров, овладела рубежом Белю в Броннике. Дивизией было заявлено об уничтожении в этом бою до 1000 человек противника, 10 танков, 2 артбатареи. Собственные потери при этом достигли до 200 человек убитыми и ранеными. Под ударом дивизии Катукова оказалась 25-я моторизованная дивизия немцев. Согласно данным генерал-майора Гейнса Гудериана, сына широко известного немецкого военачальника, в то время офицера штаба 3-го армейского моторизованного корпуса, 20-я танковая дивизия действительно добилась внушительного результата. Полновесный батальон, второй батальон 35-го полка 25-й моторизованной дивизии немцев, оказался окружен в районе селения Бронники. Потери батальона только убитыми составили 153 человека, но в связи с общим отходом успех 20-й дивизии не получил развития. К исходу дня 1 июля дивизия по приказу командира 9-го мехкорпуса Рокоссовского отошла в исходное положение. Тридцать пятая танковая дивизия Девятого механизированного корпуса, наступая с южной опушки леса западнее клевани, к исходу 1 июля овладела лесом у Жуковщины, продвинувшись примерно на семь километров, но этот результат также не получил своего развития. В ночь на второе июля тридцать пятая танковая дивизия, по приказу командира девятого мехкорпуса отошла в исходное положение. Наиболее сильный удар по флангу немецкого наступления был нанесен частями 22-го механизированного корпуса. К началу наступления корпус насчитывал 13 040 человек, 149 орудий калибра 45 мм противотанковых и танковых, 42 полевых орудия разных калибров, 125 танков Т-26, из них 19 огнеметных, 17 танков БТ-57, 15 танков КВ-2 и 22 бронемашины. По количеству людей и танков это примерно соответствовало одной танковой дивизии. Удар 22-го механизированного корпуса пришелся по разрыву между подвижными частями третьего армейского моторизованного корпуса, вышедшими на рубеж Горыни, и 298-й пехотной дивизией Улуцка. Предназначенные для прикрытия этого участка пехотные соединения были задействованы на южном фланге немецкого наступления. 44-я пехотная дивизия была вовлечена в уничтожение группы Попеля у Дубна. 299-я пехотная дивизия также была направлена на юг, и северный фланг немецкого танкового клина был прикрыт довольно жидкой завесой. Это обусловило сравнительно большой успех слабого в целом соединения. 1 июля стало боевым крещением 41-й танковой дивизии Павлова. До этого дивизия уныло продиралась через леса и болота в районе Ковеля и постепенно раздергивалась командирами стрелковых частей. В первый день июля дивизия стала лидером контрудара 22-го мехкорпуса. Задачей соединения было наступление в направлении Долгошеи-Дубна. Разреженное построение немцев на северном фланге наступления не стало препятствием на пути соединения, и 41-я танковая дивизия продвинулась почти на 20 километров. К 22.00 1 июля советские танкисты вышли к рубежу городница Мошков, 15 километров севернее Дубна. Однако успех стоил дивизии потери свыше 200 человек убитыми и ранеными. К вечеру произошло два события, которые свели на нет все успехи дня. Во-первых, 41-я танковая дивизия получила приказ командира 22-го механизированного корпуса на отход. Приказ этот соответствовал боевому приказу номер 08 командующего 5-й армией на отвод войск армии на линию Новоград-Волынского укрепленного района. В нем, в частности, говорилось: 22 второму механизированному корпусу с 1 на 2 07 41 года отойти в район Подлужное Берестовец Костополь. Во-вторых, немцы отреагировали на кризисную обстановку ударами с воздуха. Бомбардировки уничтожили мосты севернее Алыка и в течение нескольких часов получили возможность молотить дивизию на открытом пространстве южнее шоссе Луцк ровно, даже после того, как соединение Павлова получило формальную возможность отойти назад и тем самым выйти из-под удара. Третья дивизия 22-го механизированного корпуса, 215-я моторизованная дивизия, следуя во втором эшелоне за 41-й танковой дивизией, в 11 часов 2 июля вышла на рубеж реки Путиловка, севернее Долгошеи, где и закрепилась, обеспечивая левый фланг и тыл 22-го механизированного корпуса. Соединение повторило все приключения сорок первой танковой дивизии: разрушение мостов и отход под ударами авиации немцев и понесло значительные потери. Ветеран сражения у войницы, 19 девятнадцатая танковая дивизия, наступавшая в направлении Покошув-Млынов, к утру 2 июля вышла на рубеж Калиново-Маслянка-Каролина, где вступила в бой с пехотой противника. 11 часам 2 июля 19-я танковая дивизия, отбрасывая противника, вышла к рубежу Млынов-Азлинов, где, встретив усилившееся сопротивление противника, вела бой до второй половины 2 июля. Но 2 июля вместо ушедшей к Дубно 44-й пехотной дивизии на выручку третьему моторизованному армейскому корпусу выдвинулась моторизованная бригада СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. В 14 часов 2 июля 19-я танковая дивизия неожиданно подверглась сильному удару частей Лейбштандарта в правый фланг и тыл с направления Острожца и вынуждена была с большими потерями отходить в исходное положение. Успех контрудара 22-го механизированного корпуса имел ограниченное значение. Разрыв между танковыми и пехотными дивизиями вскоре был закрыт подтянутыми вдоль северного маршрута наступления танковой группы эсэсовцами. Однако до подхода Лейбштандарта советские танкисты успели изрядно пощипать растянутые на широком фронте немецкие части. Впоследствии, ставший известным танковым командиром курт пансер майер служивший в то время в Лейпштандарте, вспоминал, что Алыка был местом, где он впервые увидел брошенную немецкую боевую технику. 1 июля стало последним днем, когда механизированные корпуса наносили контрудары. Войска фронта начали отход на восток к стенам старой крепости, укреплением на границе 1939 года. В этот же день из Москвы поступила директива, являющаяся своего рода признанием заслуг мехкорпусов в приграничном сражении. Директива ставки ВГК номер 00124 выводила с территории Украины 19-ю армию Конева, прибывшую с Северного Кавказа и Харьковского военного округа. Она гласила... Войска 19 армии подготовить и отправить по железной дороге в новый район. Готовность погрузки первого года. До этого 19-я армия, подчиняясь директиве ставки ГК номер 0060, занимала оборону в районе Киева. Вывод армии Конева означал, что командование считало положение Юго-Западного фронта достаточно устойчивым. Фронт пока еще держался лучше других направлений, избегая крупных катастроф.